Фармацевт – человек, чьей работой является продавать лекарства тем, кто может себе позволить их купить, и препятствовать доступу к ним для тех, кто их купить не может. В передней части кабинета фармацевта часто можно видеть прилавок, где производится обмен товаров на монеты, а в задней – запертый сейф для защиты ценных вещей. Поскольку, вероятно, тяжело наблюдать, как бедняки умирают из-за нехватки нужных им лекарств, но также тяжело и изображать фальшивое участие к тем, у кого достаточно средств, чтобы быть исцеленным. Для фармацевта является полезным качеством определенная двойственность характера. Может показаться непростой задачей отыскать у кого-то безразличие к страданиям бедняков в сочетании с избытком чувств по отношению к богатым. Однако в Мордью редко бывает недостаток в кандидатах на должность нового фармацевта. Так что эта сложность, скорее всего, иллюзорна.